Анализ чуда Чудо, происшедшее в Фатиме, не было случайным контактом. Скорее наоборот, это была тщательно запланированная и не менее тщательно проведенная демонстрация. Доктор Джек Велли, Антонио Ривера и другие известные исследователи НЛО много писали об этом. В отличие от современных методов изучения НЛО, они главное внимание уделили описанию объекта и факту появления его в присутствии 70 тысяч свидетелей, старательно проигнорировав все предварявшие инцидент события. А предшествовавшие события были гораздо более важны, чем наблюдение за самим объектом. Однако мы можем достаточно легко восполнить этот пробел. Итак, Лючия еще в 1915 году была выбрана для контакта. В то лето девочка видела нечто странное в небе, а годом позже она и ее друзья удостоились визита прозрачного юноши примерно 15 лет. Поскольку дети получили строгое католическое воспитание, контакт был осмысленно проведен на религиозном уровне. Прозрачный юноша и дети помолились вместе, после чего страх детей сменился благоговением и священным трепетом. Этот случай без сомнения усилил религиозный пыл Лючии. Из ее автобиографии и многочисленных сообщений о событиях до и после чуда видно, что девочка обладала характерными для медиума данными, а ее психика была готова к происшедшему в 1917 году. Сегодня нам хорошо известно, что первоначальный контакт иногда происходит за месяцы, а то и за годы до того, как контактёр полностью вовлекается в какое-нибудь событие. Маленькие дети часто обладают очень высоким показателем спиритической мощи, но по мере их взросления развивается здравый смысл, что неразрывно связано с порождением естественного скептицизма, Их мысли дисциплинируются окружающим материальным миром, в результате чего эта мощь постепенно пропадает. Знаменитая итальянская учительница Мария Монтессори, основываясь на этом факте, разработала систему дошкольного образования, который сейчас носит ее имя. Четырех- и пятилетние дети в школах монте самостоятельно учились читать, писать, решать сложные математические задачи. Учитель при этом только консультирует, а не проводит обучение в общепринятом смысле. Школы монте сейчас имеются во всем мире, а многие из ее методов получили распространение в нашей обычной образовательной системе. Дети являются превосходным материалом при контактах. Вот почему НЛО, призраки и полтергейсты так активно ведут себя по отношению к ним. В 1917 году мир, потрясенный войной, находился во власти ненависти, и ультрасущества вполне могли решиться на какую-то форму впечатляющей демонстрации, чтобы восстановить в глазах человечества сгоревшие в пожаре войны духовные ценности. Случайные знамения в небесах и чудо в Ла-Салете не смогли достичь этой цели. В 1917 году мир был уже гораздо более испорчен и менее наивен, чем в 1846 году. Ультрасущества, способные видеть последствия наших ошибочных действий, Возможно, хотели как-то помочь нам выбрать правильный курс в будущее, что, вероятно, было для них не так уж безразлично. И вот, выбрав трех маленьких детей из Португалии, они начали притворять в жизнь свой тщательно разработанный план. События были распланированы таким образом, чтобы каждый последующий случай подтверждал предыдущий. То, что сбылись предсказания, возвещенное в 1846 году, должно было заставить людей серьезно воспринять пророчества, касающиеся далекого будущего. И вся ситуация была задумана так, чтобы она согласовывалась с предстоящими впоследствии инцидентами с НЛО. Кстати говоря, в мае 1917 года произошел первый контакт в обычном НЛО стиле. Если посмотреть на португальское чудо, с другой точки зрения. Появился светящийся шар, и существо, окруженное сиянием, заговорило с детьми. Маленький Франциско мог видеть существо, но не слышал его. Лючия уже была подготовлена предыдущими контактами служить в качестве катализатора. Во время первой встречи существо говорило на понятные детям религиозные темы, и обещала 13-го числа каждого месяца в течение полугода возвращаться в кова -да ирию Рассказ детей произвел впечатление своей несомненной искренностью на односельчан, подготовив таким образом аудиторию для последующих контактов. Взрослые, сопровождавшие в последующие месяцы детей к месту контакта, слышали странные звуки, видели необычные огни в небе и были свидетелями транса, в который впадали дети. Они распространяли весть об этом и пророчествах Пресвятой Девы. Во время одного из первоначальных контактов она обещала чудесное явление 13 октября. «Не выполни дева своего обещания, вся бы затея ультрасуществ лопнула. Но так как предсказание сбылось, да к тому же в тот день, который дети указали за несколько месяцев, мы обязаны воспринимать эту историю вполне серьезно». Слова Пресвятой Девы, переданные детьми, настолько соответствовали католическим канонам, что это произвело сильное впечатление на священников, так как было бы весьма сомнительным подозревать крестьянских детей в глубоких знаниях теологии. Однако все разговоры девы были, по-видимому, таким же отвлекающим маневром, как и бесконечные рассказы современных экипажей НЛО о жизни на других планетах. Однако, если что, и представляет интерес в многократных явлениях Девы, то это ее пророчество. В те годы общество уже в достаточной степени было отравлено скептицизмом, и ультрасущества понимали, что единственным способом убедить церковь и мир в том, что дети говорят правду, является практически неопровержимая демонстрация, которая и получила название «Чудо Фатимы». Среди пророчеств было предсказание скорой смерти Джанситы и Франциско. С детской непосредственностью они восторженно восприняли это известие, радуясь, что вскоре попадут на небеса. Что касается Лючи, то она стала монахиней, сменила имя на скорбящую Марию и на многие годы отрезала себя от мира. Пророчества Девы были записаны и в запечатанном конверте переданы в Ватикан. Предполагалось, что о них будет объявлено миру в 1960 году. Однако папа Иоанн XXIII решил, что разумнее будет сохранить тайну, и унес ее с собой в могилу. Или не унес? Всевозможные слухи об этом просачивались из Ватикана, вплоть до тех, что Папа якобы скрыл от мира предсказания о предстоящем вскоре конце света. Случай в предместе Фатимы произошел в наше столетие, однако и на нем лежит печать религиозных предрассудков. Фотографии объекта исчезли, основные пророчества скрыты ото всех а сама Лючия ушла в монастырь. По прошествии многих лет объект превратился в танцующее солнце, ангельские волосы в лепестки роз, а весь феномен, проигнорированный учеными, был отдан на откуп религии. Однако тщательно спланированные и безупречно проведенная в окрестностях Фатимы акция не принесла тех результатов, на которые рассчитывали ультрасущества. Подобные демонстрации были высокоэффективными в библейские времена, однако XX век настойчиво требовал обращения к новым методам. Человечество быстро шло вперед, вслед за стремительно развивающейся наукой, и феномен неизбежно должен был сменить свой религиозный камуфляж на научный. Нетрудно было предвидеть, что серия научных, с намеком на инопланетность, демонстраций, захватит воображение людей, оторвавшихся от религии. В наше время происходит еще немало чудес типа того, что наблюдалось вблизи Фатимы, но они редко привлекают чье-либо внимание за пределами религиозных кругов. другое дело Летающие тарелки.